8. Мать-Земля. Почему не падают горы? Почему не разливаются озера, когда погибают такие люди, как Суванкул и Косым? Оба они, отец и сын, были великими хлеборобами. Мир извечно держится на таких людях. Они его кормят, поют, а в войну они его защищают. Они первые становятся воинами. Если бы не война Сколько бы еще дел сделали Суванкул и Касым? Сколько бы людей одарили они плодами своего труда? Сколько еще полей засеяли бы? Сколько еще зерна намолотили бы? И сами, старицу и вознагражденные трудами других, сколько еще радости жизни увидели бы? Скажи мне, Мать-Земля, скажи правду. Могут ли люди жить без войны? Ты задала трудный вопрос, Толганай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах. Были города, сожженные огнем и засыпанные песками. Были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им. «Остановитесь! Не проливайте кровь!» Я и сейчас повторяю. «Эй!» Люди за горами, за морями. Эй, люди, живущие на белом свете. Что вам нужно? Земли? Вот я, земля. Я для всех вас одинаково. Вы все для меня равны. Не нужны мне ваши разговоры. Мне нужна ваша дружба, ваш труд. Бросьте в борозду одно зерно, и я вам дам сто зерен. Воткните прутик, и я выращу вам чинару. Посадите сад. И я засыплю вас плодами. Разводите скот, а я буду травой. Стройте дома, и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь. Я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечна, безгранична. Я глубока и высока. Меня для всех вас хватит сполна. От этой долгой спрашиваешь: могут ли люди жить без войны? Это не от меня. От вас, от людей зависит, от вашей воли и разума. Как подумаешь, земля родная, ведь самых лучших тружеников твоих, самых лучших мастеров убивает война. А я не согласна с этим, всей жизнью своей не согласна. Могут люди, должны люди преградить путь войне. А ты, Толганай, думаешь, я не страдаю от войн? Нет. Я очень страдаю. Я очень тоскую по крестьянским рукам. Я вечно оплакиваю детей своих, хлеборобов. Мне всегда не хватает Саванкула, Касыма, Джайнака и всех погибших солдат. Когда я остаюсь непаханой, когда нивы остаются не сжатыми, а хлеба необмолоченными, я зову их. «Где вы, мои пахари? Где вы, мои сеятели?» «Встаньте, дети мои, хлеборобы, придите! Помогите мне! Задыхаюсь я! Умираю!» И если бы тогда пришел Суванкул с кетменем в руках, если бы косым привел свой комбайн, если бы Джайнак пригнал свою бричку, но они не откликаются. «Спасибо тебе, земля на том. Значит, ты так же тоскуешь о них, как и я». Также оплакиваешь их, как и я. Спасибо тебе, Земля.